Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело небо, таяли тени, вздрагивали листья, ожидая солнца. Ну, прощайте, значит, — сказал Рыбин, пожимая руку Софьи. — А кого к вас в городе найти? — Это...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 Словно во сне, так хорошо. Хотят люди правду знать. Милая вы моя, хотят. И, похоже, это как в церкви, предутренней, на большой праздник. Еще священник не пришел, темно и тихо, жутко во храме, а народ уже собирается. Там зажгут свечу пред образом, тут затеплят.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 Вешней радости Просыпались птицы, оживляя утро веселым звоном.